То второе. Матерь огни йоги Когда происходит смещение, со дна поднимается тьма для того, чтобы быть уничтоженной светом. Тьма преодолевается и изживается в сознании человека. Потому периоды смещения так тяжки и много мрака над смещаемыми странами. Но островки света особенно ценны в периоды эти. ибо через них свет поступает в окружающую их сферу. Тягость текущего часа надо понять. Цель смещения — свет утвержденный. Он будет, он засияет, когда придет срок, но дух должен силы найти, выдержать натиск смещаемой тьмы.